Крысами были искусаны 1025 мужчин, женщин и детей. Среди детей, в том числе младенцев, укушенных крысами, распространились инфекционные болезни. По скромным подсчетам, крысиное население Нью-Йорка составляет примерно 1 миллион. Другими словами, на каждых 8 жителей приходится одна крыса. Ознакомление с положением в городе выявило – что крысы не только создают серьезную проблему для здравоохранения, но и делают жизнь многих семей невыносимым кошмаром. Особенно агрессивные голодные крысы. В этом убедились многие жители Ленинграда в годы блокады. В начале 1968 года в газетах писали о необычайном размножении крыс в Париже, в катакомбах, подвалах. В источных канавах столицы Франции обитает шесть миллионов крыс, в среднем по одной на каждого парижанина. Подземное царство безраздельно принадлежит им, и канализационные рабочие и путевые обходчики метро предпочитают не появляться под землей в одиночку. Обнаглевшие крысы бросаются на людей и кусают. Огромные полчища крыс обитают под продуктовыми складами и рынками». Между прочим, заметим, что крыса не такое уж глупое и тупое животное, как иногда представляют. Считают, например, сообразительной кошку, хотя она явно уступает собаке. Однажды наблюдали, как кошка, захотевшая сливок, а их было мало, они покрывали лишь дно стакана, в который не влезала голова, додумалась макать сливки лапку и облизывать ее. Нечто подобное и, пожалуй, более оригинальное наблюдали при изучении крыс. Желая полакомиться сладким сиропом или маслом, налитым в бутылку с узким горлышком, крысы опускали хвосты в бутылку, вытащив, облизывали и снова опускали. В начале 1966 года газета Daily News сообщила о массовом размножении крыс в некоторых провинциях Таиланда. Огромные полчища несколько сот тысяч крыс двинулись из районов южнее провинции Радбурии, уничтожая на своем пути все посевы риса. Даже вода на полях не явилась для них препятствием. Крысы огромными группами переплывали встречавшиеся на их пути реки, задерживая движение даже моторных лодок. В провинции Након-Патон, в 60 километрах к югу от Бангкока, крысы уничтожили посевы риса на площади в несколько тысяч акров. Определенную сообразительность проявляют крысы, добывая пищу и запасая продукты. В 1963 году в газете «Сельская жизнь» была напечатана заметка «Неуловимые воры». Там сообщалось, что в одной из продуктовых баз города Донецка стали бесследно исчезать куриные яйца. Убытки исчислялись сотнями рублей, но обнаружить похитителей не удавалось. Работники базы... обратились за помощью в милицию. Неуловимые воры действовали. Тогда сотрудники милиции устроили внутри базы засаду. В полночь они услышали какие-то шорохи. Люди застыли в напряженном ожидании. И каково же было их удивление, когда из норы у стен, где стояли ящики с яйцами, вылезла огромная крыса, подбежала к ящику, схватила передними лапками яйцо и, опустив его на пол, покатила мордой и лапками к норе. Так поступили и две другие крысы. Когда полы в помещении склада были сорваны, перед работниками базы предстали огромные норы, забитые до отказа похищенными яйцами. Серые крысы водятся не только возле селений и строений. Колонии встречаются в поймах рек, вблизи озер и болот. Здесь крысы питаются дикими сочными растениями, и мелкими животными – лягушками, птицами, рыбами, моллюсками, насекомыми. Селятся крысы в садах, на огородах, в теплицах и парниках, где делают большие подземные ходы, портят растения и мешают поливу огородов, так как вода уходит по их норам в землю. Вред от крыс плодоводству и огородным культурам подчас бывает велик. Заметим, кстати, что ущерб садам, лугам и огородам – наносят и крупные водяные полевки, водяные крысы. Устраивая подземные норы и ходы длиной до 60 метров, водяные крысы часто подгрызают корни плодовых и огородных растений